«Да, наверное», — согласился Кармоди. «Но хоть это, в принципе, и просто. Не понадобится ли слишком много времени, если вариантов чересчур много?» «Не совсем так, но верно подмечено», — просиял Сизрейд. «Сложность, знаете ли, иногда полезна. Она способствует классификации и идентификации». «Ну хорошо, а теперь что?» «А теперь мы приступим к делу», — воскликнул Сизрейд, энергично потирая руки. Мы тут с коллегами подобрали некоторое количество миров и, между прочим, полагаем, что ваш мир должен оказаться среди них. Но опознать его, конечно, можете только вы сами. Я должен буду присмотреться. Что-то в этом роде. Точнее, вы должны в них вжиться. И каждый раз, как только разберетесь, сообщайте мне, попали мы с вами в ваш мир или в какой-то иной. Если это ваш мир, делу конец. Если иной, мы переместим вас в следующий из вероятных. «Весьма разумно, — согласился Кармоди, — «а много у вас этих вероятных земель?» «Невероятное множество! Но у нас есть надежда на быстрый успех, если только...» «Что если?» «Если только хищник не догонит вас раньше!» «Мой хищник, он все еще идет по следу», — сказал Сизрайт. «И, как вы теперь знаете, устраивает вам ловушки, а материал для ловушек берет из ваших воспоминаний. Эти земноморфные сцены, я так бы их назвал, должны убаюкать вас, обмануть и заставить, ничего не подозревая, идти к нему прямо в пасть. И он будет вторгаться во все ваши миры?» «Конечно. Безопасного убежища нет». Напротив, чем тщательнее ваш поиск, тем сильнее нависшая над вами опасность. Вы спрашивали о снах и действительности. Так вот, запомните. Все доброе действует открыто. Все злое непременно хитрит, трусливо прикрываясь иллюзиями, масками, грезами. «А вы можете предпринять что-нибудь против моего хищника?» – спросил Кармади. «Нет, не могу. Я ничего не сделал бы, даже если бы и мог». «Пожирание – закон природы. Даже богов иногда пожирает рог. Вы не должны быть исключением из универсального правила». «Так я и думал, что вы скажете что-нибудь в таком роде», – вздохнул кармаде". «Но хоть чем-нибудь вы мне помочь можете. Намек там какой-нибудь или признак, по которому можно отличить мой мир от мира хищника». «Для меня отличие очевидно», — сказал Сизрейд. «Но мы с вами воспринимаем мир по-разному. Вам не помогут мои наблюдения, мне не помогут ваши». «Ну что ж, пока вам удавалось уходить благополучно». «Да, мне везло пока. Значит, вы счастливчик. Вот у меня есть мастерство, но нет везения. И кто скажет, что важнее?» «Не я, сэр, и, конечно, не вы». «Так что мужайтесь, мистер Кармоди, смелость, знаете, э, планеты берет, верно? Так что изучайте миры, берегитесь иллюзий, выходите сухим из воды и не прозевайте с перепугу свой подлинный мир». «А что, если я нечаянно прозеваю?» – спросил Кармади. «Тогда ваши поиски не кончатся никогда. Только вы сами можете узнать свою настоящую землю. Если же вы не найдете ее среди самых вероятных, Будем искать среди просто вероятных, потом среди менее вероятных, а потом среди наименее вероятных. Число возможных земель не бесконечно, но у вас просто жизни не хватит смотреть их все и опять начать сначала. «Ну ладно», — неуверенно сказал Кармоди. «Видимо, другого пути нет». «У меня нет другого способа помочь вам». — подтвердил Сизрейт. — И не думаю, что вообще есть другие способы. Если хотите, я наведу справки в соседней галактической системе, но это потребует известного времени. Боюсь, что времени у меня нет, — вздохнул Кармоди. — Вероятно, мой хищник уже близко. — Прошу вас, мистер Сизрейт, приступайте. Посылайте меня на ближайшую из вероятных земель и благодарю вас за заботу и терпение. — Пожалуйста, — легко согласился Сизрейт, явно довольный. «Буду надеяться, что самый первый мир и окажется тем, который вы ищете». Он нажал кнопку на своем столе. В первый миг ничего не произошло. Но как только карма мигнул, все свершилось. Его доставили на место. Прямиком на землю. Или на точную ее копию.